21. На всю оставшуюся жизнь. И снова бам-бам-бам по крыше, звонко и громко. Что происходит? Пугается Наташка, превращаясь в трепещущую лань. Она выглядит до ужаса секси, но сейчас не до этого. Лёха выхватывает пушку, дёргает ручку и ногой резко отпинывает дверь, как на пружине выскакивает из тачки. И с силой прижимает рожу Сене кабардык к стеклу, практически вбивая ему ствол в голову. «Ты чё творишь, мразь?» — орёт Лёха. «Руки на машину! Я, блядь, сказал руки!» Я опускаю стекло, пытаясь понять, что именно говорит Сеня Кабарда, чего ему надо, чего он хочет. «Не ходи домой!» — хрипит он. «Не ходи домой! Не ходи домой!» «Что? Что ты говоришь? Там засада, ты понял? Там засада тебя завалит! Не ходи домой, они в подъезде, палят из окна, ты понял? Не ходи!» Лёха обыскивает его и ничего не находит. «Отпусти, — команду я. Кто там, Сеня, ты их знаешь?» «Мои пацаны. Чего хотят?» «И там ещё один, Афон, он тебя завалит, ты понял? Да убери ты руки, не ходи туда!» «Сколько их там? Пятеро!» Сеня Кабарда отскакивает от машины, тут же теряется во мгле. Твою дивизию. Верить или не верить вопрос не стоит. Не похоже, что это вранье. Да и какой смысл? Садись, бросая Лехи в открытое окно. Идем, как ни в чем не бывало, ясно? Он прыгает на сиденье, и мы медленно подъезжаем к подъезду, выходим и, как обычно, заходим в дом. Не бойся, тихонько говорю я Наташке. Все будет хорошо. Она часто испуганно кивает, но в панику не впадает. «Мы все уладим, все хорошо, Наташ. Все хорошо, ты меня поняла?» На самом деле ничего здесь хорошего нет. Нет даже и намека, что все хорошо. Когда ты узнаешь, что в засаде тебя поджидает киллер, в этом точно ничего нет хорошего. Похоже, Игла и его братаны реально с катушек слетели. Сеня, видать, рассказала нашей встрече довольно эмоционально, раз это такую реакцию вызвало. А может, цвет там палку перегнул. Что хорошо, так это то, что чел действует на эмоциях. Ничего не просчитал, а решил шарахнуть и одним ударом разрубить все узлы и убить сразу всех зайцев. Что там с цветом, я не знаю, не до того резко стало. Но если бы его грохнули, Ферик бы так и сказал, а он сообщил, что в Цвета стреляли. Хер с ним, уточним потом, если живы будем. Мы входим в подъезд. Растяжек, думаю, можно не бояться. Граната — это не тот товар, который легко достать. Наташку сразу заводим в комнату дежурных. Посиди несколько минут здесь. — А что такое? — интересуются менты, но остаются без ответа. Дима и Вова на выход. Цигель-цигель, элюлю. Цигель, Каков план? Вот, бандосы увидели в окно, как мы входим в подъезд. Что дальше? В стандартном варианте мы заходим в лифт, поднимаемся на свой этаж, выходим и двигаем к двери. Какие имеются возможности? Открывается дверь лифта, и следует огонь на поражение. Бах, бах, бах. Сопровождающий объект и свидетель — невинная жертва. Тут убийцам нужно успеть выстрелить сразу, пока телохранитель ничего не предпринял. И лучше выкрутить лампочку на площадке, чтобы до конца оставаться в тени. Свет, темнота, вспышка, вспышка, грохот, растерянность, кровь во все стороны и хрипящая жертва с розовыми пузырями на губах. Уверен? Именно такую картину и видит и глаз сотоварищи. Впрочем, есть и другой вариант. Мы выходим из лифта и подходим к двери квартиры, а с лестницы выскакивает Афон с пушкой опять бах-бах-бах. Мы в любом случае в минусе. Поэтому, да, давайте изменим сценарий. По лесенке, на цыпочках. Как там у Макса Фадеева, вернее, у Линды? Беги на цыпочках, беги тихонечко, беги, чтоб он не видел тебя. Шашки наголо, глушаки примкнуть и окатать в ночи незримо, как призраки. Шаг за шагом, ступая легко, невесомо, бесплотно. В общем, погнали, пацаны. Мы — красные кавалеристы, и про нас. Былинники речистые ведут рассказ. Поднимаемся, не издавая ни звука. Молчаливые ниндзя, сумрачные рыцари, тени, идущие в бой. Это есть наш последний и решительный бой. Далеко не последний, но решительный. Скорее всего, на лестнице стоят темные стражники. Возможно, даже снизу и сверху, значит, нужно быть максимально тихими и эффективными. Когда мы добегаем до четвертого этажа, Алик внизу на первом этаже нажимает кнопку лифта, запуская электродвигатели, начинающие гудеть, как космический корабль из «Звездных войн». Подъезд наполняется звуками и вибрациями, он отправляет его на наш этаж. До площадки остаётся два пролёта. Шаг, шаг, шаг. Вот она, чёрная тень, постовой охранник сил тьмы. Но, дурак, куда ж ты смотришь? Он поворачивается на звук лифта, напрягается, ожидая короткой и кровавой расправы. Димыч, как зловещий дракон, практически не касаясь ступени, подскакивает к нему и вырубает. Прямо волшебство, как в кино. Тюк прямо в теме, и нету кука. Аккуратно опускает на холодные ступени и крадется дальше. И мы, ночные оборотни, не отбрасывающие тени летим за ним, незримо, бесшумно, бесплотно, под прикрытием громыхающего лифта. Лифт шумом тормозит и раздвигает свой железный зев, И в тот же миг в его чрево летят раскаленные пули, расплавленные сгустки силы. Раздается невероятный грохот. Звуки выстрелов усиливаются акустическими свойствами дома, а пули стучат, отскакивают и воют. Не знаю, почему запах пороха называют зловонным. Он взывает к древним инстинктам, дурманит разум и заставляет ноздри трепетать. Шквал огня длится совсем недолго. Напавшим на лифт хватает ума заметить, что внутри никого нет. И в тот же миг на смену громким и варварским звуком приходят такие холодные щелчки наших бесшумных пистолетов. Живым, живым, живым! Афона, живым, брать! Блин! Поздно. Мозги разлетаются сочными контрастными брызгами, подсвеченными светом из лифта. Грудь проламывается и кровоточит. Взгляд становится безжизненным и пустым. Ну и ладно, помер Клим и хрен с ним, как говорится. Начинается суета, спешка и максимально внимательная работа. Быстро разложить троих мертвых бандосов так, чтобы ни у кого не вызывало сомнений, что они сами друг друга перестреляли. Гильзы! Спуститься, вызвать милицию и подкорректировать показания. Это что тут такое? Марина, зачем ты вышла? Скорее иди к себе, иначе милиция замучает вопросами. Менты в дежурке уже почти свои в доску, но выгоду упускать не ненамеренно и получить немного хрустов на карман совсем не против. Какие-то преступники устроили перестрелку, мы едва живы остались, всё, всё, моя хорошая, всё уже посади. Наташка держится молодцом, но по глазам всё видно. Одно дело понимать теорию, а совсем другое испытать всё на практике испытать и почувствовать дыхание старохи с косой, желающий забрать самое дорогое, что у тебя есть на сегодняшний день, то есть меня. Немного самонадеянное заявление, но кажется правдивое. Что там произошло? спрашивает Марина, вваливаясь к нам после отъезда ментов. Взгляд у неё совершенно шалелый. Что, думала, тебя пришли штурмовать? усмехаюсь я мне с чего бы!» — делает она круглые глаза. «Это уж вас скорее! Недавно всю хату перевернули, а теперь вот перестрелку устроили!» «Ну и, сучка же ты, подруга!» — я качаю головой. «А к тебе заходили? Кто?» — удивляется она. «Грабители? А ты думаешь, это грабители? А кто?» «Ну да», — ухмыляюсь я, — «больше некому». «А чего они друг друга перестреляли, никого не ограбив?» — У них, наверное, ключи к дверям не подошли, да? Вот они и повздорили. — Нет, — очень натурально тупит Марина. — А кто, если не грабители? — Я думаю, это твои женихи, — отвечаю я. — Не могли договориться, кому ты достанешься, вот и поубивали друг дружку. Мы так милиции сказали. — Смеётся. — Ну что, может, чайку? — спрашивает она, смеявшись Наташка растерянно смотрит на меня и уже открывает рот, чтобы пригласить соседку на кухню. «Извини, Марина», — решительно говорю я. Мы устали, переволновались и страху натерпелись. «Какого страху?» — ржёт она. «Не у вас же стреляли!» «Так, ты девушка бесстрашная, ты молодец», — восклицаю я. «А мы не такие, поэтому ты сейчас пойдешь к себе, а мы подопрем дверь комодом, почистим зубы, И забьёмся под одеяло. Всё, спасибо, что заглянула, но на этом наш ансамбль с вами прощается. Я беру её под руку и выставляю за дверь. Кровь на площадке начинает подсыхать. «Эй, Мигуля, сам без ансамбля!» — сопротивляется Маришка. «Ты не особо гостеприимный, надо, спасай!» Но надо спасать её не торопится. Может, надо было чаю все-таки дать? Скорее, для проформы, спрашивает она, когда дверь за Мариной закрывается. На это я даже не отвечаю. Снимаю трубку и звоню Ферику, расспрашиваю, что там с цветом и рассказываю, что тут у нас. Я рассказываю в общих чертах, не желая давать кухарю лишних подробностей. Цвета, в отличие от меня, зацепила, черкнула по боку. Ничего страшного, но приятного всё равно мало. Нападавшим удалось скрыться. А вот моим не удалось. Кроме тех, что были сверху на лестнице и, вероятно, на чердаке. За ними никто не побежал. Хрен с ними. Думаю, впечатлений им надолго хватит. Вы, Фархад Шарафович, будьте внимательны и осторожны, предупреждаю я его. Конечно, исполнитель, который, скорее всего, был бы отправлен к вам после меня, Вряд ли в ближайшее время сможет предстать перед вами воплоти, но осторожность не помешает. — Это хорошо, — серьезно говорит Ферик, — что не воплоти. — Конечно, хорошо, чего уж там. Когда мы ложимся в постель, Наташка прижимается ко мне и ничего не говорит. Молчит. Наташ сильно перепугалась сегодня. Тихонько спрашиваю я. Она кивает и, помолчав, говорит, тоже негромко. «За тебя, а не за себя. Да, сильно. Кровь в жилах застыла, когда вы пошли по лестнице. Это ведь могла быть ловушка. Если бы этот парень, что стучал по крыше, хотел бы тебя заманить, он мог бы специально такой расклад дать. И тогда тебя ждали бы не у лифта, а на лестнице. Они могли устроить засаду. «Да, Наташ, могли, соглашаюсь я. Первым шёл Дима, кстати. Но зачем бы этот Сеня вообще что-то говорил, если бы был с ними заодно? И потом, знаешь, у меня ведь чуйка. Какая ещё чуйка?» — мотает она головой. «Эта штука чересчур необъективная, чтобы на неё можно было безоговорочно полагаться. Ты так не думаешь?» «Нет, не думаю. Она меня ещё никогда не подводила за последние полста лет». Она хмыкает. А я-то думаю, почему ты иногда брюзжишь, как старик. Ага, усмехаюсь я. Смотри, сейчас еще скажу что-нибудь по разумное. Вот сегодня произошел... Да знаю я, что ты скажешь. Она кладет голову мне на грудь и закидывает на меня ногу под одеялом. Что вот такие случаи могут повторяться в будущем, и что я пока не поздно должна от тебя бежать, как от огня. Ты уже сто раз это говорил. А я тебе уже отвечала. Я все решила раз и навсегда. На всю оставшуюся жизнь. На всю оставшуюся жизнь. Нам хватит подвигов и славы, победы над врагом кровавым на всю оставшуюся жизнь. Она поёт решительно, но тихо, практически шепотом, и от этого делается жутковато. Я целую ее в макушку и закрываю глаза. На всю оставшуюся жизнь. Утром еду в аэропорт встречать родителей и Гену с Ларисой. Дима остаётся в дежурке, поэтому я прошу его организовать уборку в подъезде. Не самому, конечно, а решить с дворником. Выдаю ему на это финансы, а то неудобно будет. Родители приехали, а подъезд в кровище. И так лифт простреленный, как решето, а ещё и это. Остальные парни двигаются со мной, поэтому эта забота ложится на Димыча. Помимо охраны Наташки, мы едем на двух тачках. Война войной, а василия по расписанию. Нужно еще сегодня-завтра смотаться с Натальей в березку, накупить деликатесов на праздничный стол. Лучше, конечно, сегодня, но успею или нет, пока не ясно. Надо, надо успеть, ведь мы, ленинцы, знаем, что значит это волшебное слово «надо». Умри, но сделай, умри. Но ветчину достань. Пока мы едем, снова звоню Ферику. От цвета ничего нет, но завтра он должен прилететь. А как же рано, удивляюсь я. Или ты не красноперый, Егор. Не знаешь, что значит надо? Я смеюсь. У дураков мысли сходятся. Рассказываю то, что не стал говорить вчера, а именно о том, кто мне сообщил о засаде. Вот как хмыкает Ферик. Да, именно. Он вам ещё не звонил? Нет, вроде. Я ведь только появился. Позвонит ещё, наверное, если свои не порешили. Фут-фут-фу. Но вы уж его по примите, пожалуйста, и предложите что-нибудь. А ещё скажите, что я тоже хочу с ним поговорить. Комнат у нас в квартире 4, поэтому и мама с папой, и Гена с Ларой получают отдельные помещения. Дом сразу наполняется шумом, разговорами, веселыми возгласами и репликами. «Егорка!» — требовательно начинает Рыбкин. «Это у вас тут еще время ранее, а у нас вообще-то уже 16 часов. Понимаешь намек?» «Конечно, дядя Гена, все понимаю, смеюсь я». «Дщерь ты воспитал отлично, так что обед уже почти готов». «Обед!» — кривится он. «Дело хорошее, даже нужное». «Ну, ты давай налей пока нам с отцом, чтоб на сухую не ждать. Чего у тебя есть-то? Ты запасы сделал, я надеюсь?» Отец сначала отнекивается, но, поняв, что мама сейчас занята совершенно другими делами, соглашается. «Я выдаю им коньяк и приношу лимончик и твердую копченую колбасу с ароматом чернослива и шоколада. Она тает, истекает жирком и на просвет горит гранатом». — Эх, — крякает Рыбкин, — разудись, плечо размахнись, рука. — Мировой зять, другого такого негде взять. К обеду отцы подходят в хорошей форме, а главное — в отличном настроении. Мама тоже погружается в расслабленную эйфорию, и только бедная мачеха Лариса Дружкина чувствует себя непрощенной и не может отдаться стопроцентной радости. Я всячески ее подбадриваю, и она, думаю, благодарна мне за это, но определенная натянутость в общении с Наташкой пока сохраняется. Ната, — хмурюсь я, чуть заметно кивая в сторону Гены. «Ну что еще?» Дерзит она, прекрасно понимая, что именно я имею в виду. «Прекращай!» «Никак в толк не возьму, о чем это ты!» «Вот же упертая!» После обеда я еду на работу. Новицкая сжимает зубы, посылает в меня воображаемые стрелы с отравленными наконечниками, но молчит. Я проскальзываю к себе, минуя разговоры о Екате. И самоотверженно тружусь до конца рабочего дня. Интересно всё-таки. Если уже сейчас принять меры, чтобы Ельцин не смог стать президентом России, изменится что-нибудь или нет? Или кто-нибудь другой заменит его в тяжелую годину ГКЧП и совершит все те же многомудрые и далеко идущие действия? Да, стоит ли жизнь одного человека жизни множества погибших по его воле людей? Тут и говорить не о чем. Чем больше думаю об этом, тем соблазнительнее кажется идея проверить на практике предположения Льва Толстого. Потом бы еще с ним самим как-нибудь пересечься в хитросплетениях времени. С Львом Николаевичем, то есть. Ну ладно, шутки шутками. А желание порешать все на предварительном этапе у меня имеется. Все и сразу. Закончив работать, иду домой и снова встречаюсь с Новицкой. Теперь она уже не выглядит слишком сдержанной. «Брагин, ты что творишь? На работу приходишь ближе к вечеру, а с работы летишь впереди всех. Побольше по мне таких работников глядишь, и планы бы все уже реализовали, да? Куда намылился? Ир, родители приехали. Надо же им внимание уделить, сама понимаешь. У нас ужин сегодня семейный. Представляю, если бы моей невестой была не Наташка, а она, и к нам бы нагрянули родители». И мои, и её, хотя, как я понимаю, она с ними не особо контачит. И насколько бы её хватило на все эти семейные заморочки? Знаешь что?» — не выдерживает она. «Если это будет продолжаться, поставлю вопрос о твоей профпригодности, понимаешь меня? У нас дела такие, сам генеральный секретарь напутствие дал, а тебе бы только... Ну вот это всё». «Ириш, не забудь, у нас новоселье послезавтра». Я не знаю, смогу ли прийти. У меня, в отличие от тебя, работы много. Ир, ну хорош, ладно? Делается работа, не переживай. Идем с опережением графика, между прочим. Так что можешь расслабиться. С тобой, Брагин, расслабиться невозможно. С тобой наоборот, как на вулкане все время. Ириш. Так, какая Ириша? Ирина Викторовна, ты понял? Вот и запомни на всю оставшуюся жизнь. Ирина Викторовна. Домой я всё-таки прихожу вовремя. У нас сегодня ужин в Узбекистане, так что опаздывать не самая лучшая идея. В ресторан кроме нас придут ещё и Платоныч с Трыней. Дамы собираются, а джентльмены отдыхают. Гена, к счастью, уберёг себя от превышения нормативов и выглядит вполне нормально. «Егор, я тебе приготовила сорочку свежую», — говорит Наташка в спальне на стуле. «Белую?» В тонкую полоску, твою любимую. Хм, оказывается, у меня есть любимая рубашка. Буду знать. Я направляюсь в спальню, но в этот момент в прихожей звонит телефон. Приходится вернуться. Алло, снимаю я трубку. «Здравствуй, Егор», — раздается голос едва уловимым грузинским акцентом. «Узнаешь?» «Узнаю?» Говорю о тоном Семён Семёнович Горбункова. — Сея, откуда? Оттуда. Оттуда. Молодец. Хвалит меня доток ахитинский. Через 10 минут спустись вниз, пожалуйста, я тебе покажу кое-что. Давид Георгиевич, извините, сейчас не самое подходящее время. Я собираюсь уходить, опаздываю. Повисает пауза. Похоже, Давид Георгиевич не привык с отказами сталкиваться. «Ты немного не понимаешь, что происходит, а? Думаешь, может быть, что я такой дурачок, который что-то говорит, чешет языком, а никто внимания не обращает? Так ты думаешь?» «Нет, так я точно не думаю, отвечаю я, просто у меня...» «Да мне похеру, что там у тебя» за лицо на его акцент делается гораздо заметнее. «Иди сюда, я тебе сказал. Прямо сейчас. В чем есть, в том иди. Ясно тебе?» Мне очень хочется послать его подальше. Я даже уже рот открываю, чтобы дать доступное и понятное толкование ситуации, но ради имеющегося плана беру себя в руки и соглашаюсь. «Окей, Давид Георгиевич, я... я спущусь». Этот на меня покушаться не будет, я ему живым нужен. Зато он попытается на меня давить психологически, уже давит. Ну ладно, ну ладно, посмотрим, я возьмет. Я заглядываю в дежурку и киваю Леша с Аликом, иду на улицу. Постойте на крылечке, бросаю я парням. К подъезду подъезжает Мерин, тот же, что и в прошлый раз. Я подхожу, открываю дверь и сажусь на заднее сиденье. Вечер в тачку. Чего? Хмурится грузин. — Здравствуйте, Давид Георгиевич. Рад вас видеть. — Не рад ты, — качает он головой. — Лицемеришь. — Рад. Просто вы не вовремя. Хочу подколоть его зажигалкой, но решаю не дразнить. — Ты, мне кажется, — качает он головой, — очень плохо соображаешь, да? Я прав. Я ничего не отвечаю, а просто буравлю взглядом его переносицу. Так ему должно казаться, что я смотрю прямо в глаза. «Вот...» — кивает он. гляни сюда!» Он протягивает несколько фотографий. Я беру их в руки. Кошмар. Это, похоже, работа милицейского фотографа. Изуродованные тела с мест преступлений. «Видишь, что хищники делают с людьми?» На всех фотографиях девушки, между прочим. Молодые и красивые. Ну, то есть они были такими, пока с ними не случилась беда. Я молча возвращаю фотки. Какого хрена он делает? В груди появляется дискомфорт и разливается противный холодок. Сердце немного ускоряется и усложняет ритм. Тук-тук. Тук-тук, тук-тук-тук. Я таких фотографий довольно много видел, хоть сам такими делами никогда не занимался. Вы приехали специально, чтобы показать мне эту мерзость? Мерзость, хмыкает он и качает головой. А теперь посмотри вот на эти фотографии и ответь, понятен ли тебе намек? Я беру еще несколько фоток, бросаю взгляд и... Сердце взрывается, а волосы встают дыбом на фотографиях, Наташка. Твою дивизию и какого это хрена? Да ты, чувак, на всю голову больной. Больное животное, бля. Ну, усмехается он. Как тебе? Нравится? Как вы это сделали? Спокойно спрашиваю я, запихивая фотки во внутренний карман. «Возьму на память, с вашего позволения». «Бери», — кивает он. «Глядишь и додумаешься до чего-нибудь правильного. Иди теперь, если в ближайшее время Алилии не будет». «Все-таки я хотел бы узнать, как у вас появились эти фотографии». «Я рад, что они тебя впечатлили. Все, я сказал иди Саша. Проводи юношу». Крупный, как скала, Саша встает из-за руля и, обойдя машину, открывает дверь с моей стороны, а потом бесцеремонно хватает меня за шиворот и выволакивает из салона. «Твою дивизию, это крайне неуважительно. Впрочем, объяснить ему что-нибудь не так уж и просто, учитывая разницу в весовых категориях. Он минимально вдвое тяжелее меня». Давид Георгиевич следит за происходящим снисходительным и чуть на смешливым взглядом. Я пытаюсь вывернуться, и в тот же момент Саша прилетает по уху и по почкам от Лёхи и Алика. И ещё раз по почкам и снова по кочану. Его лицо моментально делается багровым, свирепым и агрессивным. Дары парней, кажется, не причиняют ему никакого ущерба. Зато его удары оказываются весьма чувствительными. Он дает Алику резкую тяжелую затрещину, и тот отлетает на пару метров. «Блин, просто чудище сказочное!» Саша поднимает обе руки, собираясь сокрушить меня за неподчинение. «Саше лучше не связываться», — доносится из машины на смешливый голос. Не дожидаясь атаки, я молниеносно бью коленом ему по бубенчикам, но эта туша каким-то совершенно непостижимым образом успевает отбить мою ногу. «Козел!» — спокойно говорю я, когда Саша нависает надо мной, как зловещий голем. Глаза его наливаются злобой, и он хватает меня за горло. «Э-э-э!» хриплю я. «Твою дивизию! Руки! Убери!»